В полночь стало известно, что белые уже выступили. Пять поселков Челбутинской станицы оказались занятыми противником. И тогда поднятую по тревоге бригаду Семен повел им навстречу. На рассвете партизаны атаковали белых в трех поселках. Бой продолжался недолго. После рукопашной схватки на улицах Челбутинской и короткой перестрелки под двумя булдуруями белые ушли за Оргунь, и отряды их начали распадаться. Они бросили на льду посредине реки два горных орудия и пять станковых пулеметов. Но хоть и коротким был этот единственный бой, а и в нем нашлись роковые пули для семи партизан. В двадцати шагах от родной избы был убит наповал председатель Челбутинского ревкома Замешаев. Он со своими станичниками первым ворвался в улицу, зарубил не успевшего сесть на коня офицера с двумя скрещенными металлическими сине-красными флажками на папахе. А в следующее мгновение уже слетел с коня, сраженный выстрелом в упор. Мунгаловцы потеряли в перестрелке Гавриила Мурзина. В цепи на снежной вершине сопки лежал он рядом с Лукой Ивачевым. Лука видел, как он вдруг дернулся и затих. Когда Лука подполз к нему, Мурзин был уже мертв. Под лучами неяркого утреннего солнца на ослепительно белом горном снегу, как горсть раскиданной клюквы, олели капли крови. Мурзин лежал так, что незакрытые глаза его глядели куда-то в необъятные синие дали Маньчжурии. Были в них испуг и удивление. Все более холодной и тусклой делалась их живая, влажная синева, и не было теперь их хозяину ни до чего никакого дела. Есть в Нерчинском заводе на каменистой площадке, в полугоре между собором и средней школой, обнесенная деревянной решеткой братская могила. В годы боевой нашей молодости становилась она все длиннее и больше. Удлиняли ее по нескольку раз в году. Много смелых и мужественных людей, молодых, не успевших оставить после себя ни детей, ни вдов, лежат там вперемешку с пожилыми красногвардейцами и партизанами, с подпольщиками, замученными в Семеновской контрразведке. В трескучий декабрьский мороз опустили в еще раз удлиненную могилу семь обитых красным кумачом гробов. И двадцати восьмилетний казачина, замешая, в холостяк, на которого заглядывались все станичные девушки, улегся там рядом с болезненным и нескладным, бывшим часто злым и несправедливым к людям, но до конца оставшимся преданным солдатом революции Гавриилом Мурзиным, который успел жениться и наплодить детей. Когда отгремел прощальный ружейный салют и стали забрасывать могилу землей, работающий неутомимо лопатой Лука Ивачев, сказал стоявшему рядом с ним Ганьке. «Растет, брат, могила и растет, а места все еще много. Пройдет лет десять или двадцать, так она вплоть до обрыва вытянется. Как бы и нам с тобой не пришлось угодить в нее!» «От этого не зарекайся», — отозвался настроенный строго и задумчивый Ганька. «Никто не знает, что ему на роду написано. Только Лука, чтобы в такую могилу лечь, надо кое-что сделать в жизни». Не с водки, скажем, сгореть, а от работы, в бою погибнуть, а не дома на печке. Глава тридцать По полуденному обогреву ганько возвращался с дровами из Услонского леса. Дорога шла под горку. Легко скользили по зеркальному накату тяжело нагруженные сани, подталкивая в разбеге коня круто загнутыми головками. Подбирая под себя задние ноги и зажатый между ними хвост, Конь натужно сдерживал скрипучие сани. Большой не по шее хомут наползал ему на голову, а глобли задирались кверху, трещали гужи и березовые завертки. Свесив ноги в серых, обшитых кожей валенках, Ганька сидел на вазу лицом к югу. Он жмурился от солнца, от снежного блеска и напевал какую-то песню, состоящую из одних бесконечно и разнообразно чередующихся слогов «ла» и «ли». От только что срубленных, Лиственничных кряжей пахло смолой, стылым древесным соком, кислой гнилью сердцевины. В этот погожий февральский полдень Ганьку сильно и радостно томило предчувствие скорой весны. На крутом, широко разъезженном спуске к драгоценке сани быстро раскатились, напирая на коня. Он не удержал их и вынужден был пуститься в скач, а затем свернуть с дороги к кустам на обочине. Саня ударила о камень, занесло в сторону и развернула поперек с такой силой, что конь упал на колени и забился во глоблях. Ганька не удержался на вазу и, совершив головокружительный полет, оказался вверх тормашками в сугробе у кустов. Еще беспомощно барахтаясь в снегу, он услыхал чей-то обидно веселый безудержный смех. Вскочив на ноги, он увидел на обочине по пояс в сугробе синеглазого курносового парня в черном, изрядно потрепанном полушубке и ветхой шапки со спущенными ушами. — Чего зубы скалишь? — обжег его гневным взглядом Ганька. — Тут завертка лопнула, а тебе смешно. — Больно уж здорово все получилось, — крикнул, покатываясь от смеха парень. — Я едва с дороги отскочить успел. Такого крушения и нарочно не выдумаешь. Слетел с рельсов паровоз Марки и Гого, -го. лежит вверх копытами, а у машиниста на лбу шишка вскочила, под глазом фонарь светит. «Расскажи про такой случай, так не поверят. Пока твой дикопот колеса об не поломал, давай выручать его!» Они дружно бросились к коню, распрягли его и поставили на ноги. Конь сразу же начал отряхиваться, фыркать, а затем расставил ноги и пустил в воду. «Здорово перепугался бедняга», — пожалел его парень. «Как бы он теперь у тебя водой не зашел. «Да брось ты трепаться, подержи лучше его, пока я оглоблю привязывать буду!» Парень принял у Ганьки коня и тут же спросил. — А он у тебя не кусается? — Если будешь дураком прикидываться, обязательно укусит. — оборвал его Ганька. Парень смущенно умолк, но ненадолго. Скоро Ганька, занятый привязыванием оглобли, услыхал его голос. — Ты не в работниках, случаем, живешь? — В работниках. — А кто у тебя хозяин? — Председатель нашего ревкома. — Председатель? — изумился парень. — — Постой, постой! Как же это так? У вас же председателем Семен Забережный. — Знаменитый партизан! Неужели ты на него горб гнешь? Заливаешь, скорее всего. — Ничего не заливаю, так на него работаю, что руки от чернил отмывать не успевая. Я при нем писарем состою. — Фу ты, черт! Я думал, ты серьезный парень, а ты первостатейный трепач. — Это я, глядя на тебя. — Ладно, пошутили и хватит. Скажи лучше, как тебя зовут товарищ секретарь. Гавриил улыбен о тебя? Вениамин Рогожин. Фамилия для такого красивого парня, как я, явно непригодная. Собираюсь переменить на Кумачева или на Бархатова. Ганька невольно расхохотался и спросил, откуда и куда тебя черти несут? Топаю из завода к вам в поселок, а туда из Читы приехал. А у нас-то что собираешься делать? Комсомольскую ячейку хочу организовать. Такое у меня задание. От губкома комсомола. А ты что-нибудь слыхал о комсомоле? Слыхал, слыхал, а толком ничего не знаю. Это Российский Коммунистический Союз Молодежи, если сокращенно РКСМ. А что в этом РКСМ делают? Если коротко сказать, учимся новую жизнь строить, готовим смену борцам за советскую власть, за социализм. Ганька с уважением посмотрел на своего нового знакомого. Видно, не дурак раз приехал из Читы с таким серьезным поручением, а сам, скорее всего, из рабочих, решил он, выводя на дорогу запряженного в сане коня. Пока ехали до поселка, Ганька рассказал Веньке про свою жизнь. А так как жизнь эта была короткой, то пришлось поведать и о романе, и о покойном отце. — Погоди-ка, погоди-ка! — перебил его вдруг Рогожин. — В Чите есть Василий Андреевич Улыбин. Работает он вдаль бюро ЦК РКПБ. Он тебе не родня, случайно? — Да это мой родной дядя, — с гордостью признался Ганька. — Я вместе с ним ходил в партизанах. Рогожин внимательно, разглядывая Ганьки на лицо, сказал. — Ты и вправду похож на него, ничего тут не скажешь. — Это все говорят, — самодовольно заулыбался Ганька. — А ты откуда дядю знаешь? — Бывал он у нас в железнодорожных мастерских, на митингах и собраниях. А перед поездкой я с ним даже личную беседу имел, — похвастался Рогожин. Но тут же поправился. Вернее, он беседовал с нами, со всеми, когда мы из Читы на места выезжали. А почему он разговаривал с вами? Что у него за касательство? К комсомольцам. Вот тебе раз. Да ведь он же заведующий агитпропом вдаль бюро ЦК РКПБ. Пришлось ему и нам инструктаж давать. Часа два с нами проговорил. Толковый у тебя дядька. Закончил Рогожин с такой ноткой зависти в голосе, что Ганька рассмеялся и почувствовал глубокую симпатию к этому рабочему пареньку. Коню предстояло одолеть крутой бугор. Видя, что он с трудом тянет воз, Рогожин крикнул Ганьке. «Брось ты к черту воз же, давай лучше воз подталкивать!» Ганька закинул воз же на спину коня и бросился на помощь к Рогожину, налегавшему на сани сзади. Когда выбрались на бугор и отдышались, Рогожин сказал... — Как я погляжу, Ганька, ты по всем статьям в комсомол подходишь. Первое — бывший красный партизан, второе — в ревкоме работаешь, а в-третьих — вся твоя семья революционная. Раньше я грешным делом и не думал, что среди казаков есть такие семьи. Ко всему этому у тебя и грамота хорошая. Это тоже много значит. Из тебя со временем может настоящий комсомольский вожак получиться. Как думаешь, сумеешь за новый бороться? — Бороться? А с кем бороться? — Ну, с кулаками, с попами, с пьянством, темнотой и невежеством. — Легко сказать, бороться, — задумался Ганька. — Это уметь надо. — Научим, — уверенно сказал Рогожин и хлопнул Ганьку по плечу. — Доедем до твоей хаты, похлебаем чайку с устатку и начнем вместе действовать. Месяц у вас проживу, а сколочу крепкую ячейку, если ты помогать мне будешь. Деревня ваша вон какая большая, сколько в ней дворов. Больше трехсот. Значит, молодых парней и девок достаточно. Есть кого в комсомол вовлекать? Беда, что грамотных у нас мало. В нашем краю я самый грамотный. Я все-таки пять лет учился, а другие всего по два да по три года в школу ходили. Это я о парнях говорю. Девки почти сплошь неграмотные. Возьмемся пока за грамотных ребят. Сговорим таких человека три-четыре, а потом станем к другим подход искать. Когда приехали в Улыбинскую ограду и стали сбрасывать с саней кряжи, Рогожин спросил, «Как твою мать зовут величает?» «Авдотия Михайловна, тебе что, обязательно надо это знать?» «Конечно, обязательно. Я в командировке уже второй месяц болтаюсь, у чужих людей живу. Раз такое житье, прежде всего, надо вежливость проявлять». У Авдотии Михайловны сидели гости. Это был Семен Забережный, поджидавший Ганьку, и Лука Меньшов, из Челбутинской со старшей дочерью Клавдии, которая два года тому назад вышла замуж, а через полгода овдовела. Увидев Семена через окно, Ганька тут же сообщил Рогожину, что у них сидит председатель Ревкома. «Это мне, кстати», — ответил тот. Войдя в кухню вперед Ганьки, Рогожин снял с головы шапку и отвесил всем присутствующим общий поклон, потом пошел знакомиться. Подойдя к седобородому Луке, Он необычайно эффектно и ловко вскинул вверх сжатую в кулак руку, быстро разжал ее и, протянув для пожатия луке, представился. — Рогожин, дедушка! — Авдоте Михайловне он отрекомендовался уже по-другому. — Вениамин, Доте Михайловна! При виде красивой Клавдии он приосанился, расцвел в улыбке и, пристукнув своими солдатскими сапогами, с поклоном сообщил. — Веня! — девушка! Семену, как человеку серьезному и облеченному властью, он отрекомендовался более подробно. — Вениамин Рогожин, товарищ, инструктор губкома комсомола. — Это что же, из Читы выходит? — Так точно, товарищ. Разрешите раздеться, Авдотья Михайловна? — Милости просим, милости просим. Раздевайтесь, молодой человек, да к столу, пожалуйте. Венька разделся, потом спросил. — Где у вас можно помыть руки, Авдотья Михайловна? «Полей Ганю гостю на руки», — приказала довольная почтительностью Рогожина мать и полезла в сундук за чистым полотенцем. Видя это, Ганька понял, что Венкина вежливость действует безотказно. Когда Рогожин подсел к столу, не перекрестившись, Лука насмешливо спросил. — По что не перекрестил? Не православный, что ли? — Почему не православный? Крещенный по всем правилам, да только теперь неверующий. — Неверующий, — испугался Лука. Тогда, паря, я, однако, с тобой за одним столом сидеть не буду. Грех на душу за тебя не возьму. Авдотья Михайловна поспешила вступиться за Рогожина. Какой он сват неверующий! Так все это, вство одно! с беда, вперед нас с тобой Бога вспомнит. И никакого греха на тебе не будет, если посидишь с ним рядом. Улыбнувшись своей заступнице, Рогожин дипломатично промолчал и взялся за ложку. Поставленные перед ним в тарелке мясные щи он съел, не торопясь, не забывая о сдержанности, отодвигая тарелку, с чувством сказал. «Рашищи, ищи, Авдотья Михайловна, давно я таких не едал. Может, тебе еще подлить? Если можно, не откажусь, пожалуйста». Жареную на сале картошку он тоже расхвалил и отдал ей должное. Пока он ел, Семен и Клавдия разглядывали его. Семена поразило умение Веньки вести себя с умом и достоинством не теряться в обстановке. А Клавдии пришлось по душе что он назвал ее девушкой и явно хотел ей понравиться при знакомстве. «Из каких-то людей, инструктор?» — спросил Семен. «Из рабочих. Отец у меня котельщик в Четинских железнодорожных мастерских. Один брат машинист, другой слесарь шестого разряда. А я на промывке паровозов работаю». «Сколько же тебе лет?» «Да уж много. Жениться еще рано, а за девушками ухаживать можно», — сказал Венька и так поглядел на Клавдию, что та покраснела и потупилась. — Вишь, ты какой ловкий! — сердито усмехнулся Лука, недовольный тем, что Клавдия умильно поглядывала на Рогожина. — Гулять с девками? Ты тут как тут, а как жениться сразу в кусты? — Нет, дедушка, на моем месте шибко не разгуляешься. Больно рано на работу вставать приходится. Прогуляешь ночь, а потом целый день все из рук валится. И все-таки ваша работа от гудка до гудка. Свои часы и пошли по домам, а вот мы в крестьянстве до упаду работаем, часов не считаем. Выходит, ваша жизнь полегче. Перебив Луку Меньшова, Семен обратился к Веньке. — Расскажи, друг, как рабочие у вас живут, так ли им здорово живется, как Лука думает? — Нет, живут рабочие не так сладко, как дедушка считает, — заговорил Венька. — Работают они верно по часам, только часы эти страшно долгие, а расценки у хозяев на все низкие. При царе мы еще с кваса на воду перебивались. А вот при Семенове хлеба по неделям не видели. Заработную плату по четыре месяца не получали. Да к тому же каждый день за свою жизнь дрожали. Рабочих за всякий пустяк арестовывали, пароли пытали и расстреливали. Я желторотым был, и то два раза сидел в контрразведке, и два раза гайками выпорот. Сейчас, конечно, все это прошло. Никто рабочего не ударит, в лицо ему не наплюет. Но живется в Чите нелегко. «Разруха кругом страшенная, много безработных, а те, кто работают, гроши получают. Ты бы, дедушка, за такие деньги два раза чихнуть отказался, а рабочие целыми днями от станков не отходят, стремятся поскорее с разрухой покончить». «Правильно!» — поддержал Семен Веньку и обратился к Луке. «Ну, убедился теперь, как рабочему человеку достается». «Да, ежели это все верно, тогда не позавидуешь им», — согласился Лука Меншов. Крестьянствовать — оно более верное дело. Венька, довольный поддержкой Семена, спросил. — Значит, вы здесь, товарищ Забережный, председатель Ревкома? — Он самый. — Тогда мне надо с вами обязательно поговорить, посоветоваться. Вы сегодня будете у себя в Ревкоме? — Сейчас туда иду. — А можно мне с вами? — Пойдем, пойдем. А Ганьку что, дома оставим? — Нет, он тоже должен быть при нашем разговоре. В Ревкоме Рогожин сказал Семену. Приехал я к вам комсомольскую ячейку сколачивать. Посоветуйте, кого из молодежи нужно и можно вовлечь в комсомол. Мы с улыбиным только о двух его ровесниках поговорить успели. — О ком же это? — О Шурке Каргине и Зотьке Доровских? ответил Ганька. — Нет, не с этих ребят вам надо начинать, не тот народ. У одного отец бывший поселковый атаман и белогвардеец, у другого до богатства страшно жадный, спит и видит, как бы всех справней стать. Зодьку своего на самой богатой невесте женить. Ищите других ребят из батраков и бедноты. Вон у нашего кузнеца парень хороший, в молотобойцах отца ходит. Грамотный? Кажется, всего один год в школу ходил, насчет учения подкачал. Не то ленился, не то способностей нет. С кузнецом я сам могу поговорить, чтобы не препятствовал сыну в комсомол идти. Если он не захочет, не пустит к вам сына. Человек он крутой и тяжелый. Да... А чем же все-таки комсомольцы заниматься будут? Культурно-просветительные вечера проводить, спектакли ставить, с вечерками, с пьянством и хулиганством бороться, опоры партийной ячейки быть. Она у вас есть? Пока не имеется. У нас только два члена партии, я, да мой заместитель, Симон Колесников. Даже учительница и та беспартийная. Но жаловаться на нее не приходится, хорошо помогает нам. Тогда ее надо на наше собрание пригласить. Скажет умное слово, и настроение у молодежи изменится. В разговор после долгого раздумья вмешался Ганька. Он сказал, что не понимает, почему нельзя втягивать в комсомол Шурку и Зодьку. Они сами-то ни в чем не виноваты. Неужели только из-за того, что отцы их были дружинниками? Ответил ему Рогожин. Когда меня инструктировал в чите секретарь губкома Костя Воропаев, он мне так сказал. Прежде всего надо вовлекать, всю советски настроенную бедняцкую и средняцкую молодежь, а особенно батраков. Но помотался я по вашему уезду целый месяц и убедился, что именно эта молодежь труднее всего поддается агитации. Батраки, как правило, люди забитые и неграмотные. Зовешь таких комсомол, а они говорят, надо у хозяина спросить, разрешит или нет. У вас, скорее всего, то же самое будет. Вперед других грамотные вызовутся, а они... Все исправных до да зажиточных будут. Как поступать в таком случае, я и сам не знаю. Костя Воропаев на этот счет мне ничего не говорил. Но своим умом я так думаю, что от приема Шурки Каргина надо отказаться. А Зодьку можно принять, если только он захочет в комсомольца вступить. На завтра в клубе было созвано собрание молодежи. Пришло на него человек тридцать. Среди них были Семен и Людмила Ивановна. Собрание на этот раз открыл Ганька. — Товарищи, — сказал он, — к нам приехал из Читы инструктор губкома комсомола. Предоставляю слово инструктору товарищу Рогожину. Прошу соблюдать тишину. Венька поднялся на сцену, положил на стол свою коричневую полевую сумку, набитую инструкциями и газетами двухнедельной давности, прокашлялся и привычно начал. — Дорогие товарищи, сначала я скажу несколько слов по текущему моменту. Протекает он в общем и целом вполне удовлетворительно. Международное положение нашей республики, хотя и такое, что никто ее за границей не признает, но все-таки лучше, чем новая война с японцами. А эта война шла бы теперь вовсю, вовсю лилась бы наша с вами кровь, если бы не согласились мы создать у себя на время ДВР как буфер между империалистической Японией и советской Россией. Но это не означает, товарищи, что мы отделились от России навсегда. Отделились мы на время, пока белогвардейцев в Приморье не добили, а добить их должны. Когда я отправлялся к вам из завода, там получили телеграмму, что после страшного боя на том берегу Амура наша армия штурмом взяла Волочаевку. Захвачено много пленных, орудий и боеприпасов. Наши войска двинулись к Хабаровску и должны взять его не сегодня, так завтра. Кое-как справившись с характеристикой международного и внутреннего положения республики, вспотевший венька вдруг еще больше повысил голос и с необычайным напором спросил неизвестно кого. «Так что же такое коммунистический союз молодежи? Это, товарищи, добровольный союз рабочей и трудовой крестьянской молодежи. Всякий, кому дороги завоевания революции, кто ненавидит белую контру и международную гидру, записывается в наш союз, готовясь стать сознательным борцом за мировую революцию, за пролетариат и трудящееся крестьянство. Не меньше дела у комсомольца и в деревне. Он должен вести борьбу с неграмотностью, с пьянством, с дурманом религии. Всей работы комсомола за раз и не перечислишь. Но, думаю, вам и без этого все ясно. Прошу всех желающих записываться в комсомол, пока записался только один Гавриил Улыбин, как наиболее сознательный активист и бывший партизан. Закончив свою горячую и не очень складную речь, Венька сел рядом с Ганькой и спросил. «Ну как? Моя речь. Понравилась?» «Понравилась. Говорил как по-писанному. Только, однако, не для всех понятно». «Непонятно?» — удивился Венька. «Кажется, все так разжевал, что больше некуда». Записываться никто не спешил. Парни сидели молча, а девушки в задних рядах шушукались, пересмеивались. Тогда попросила слово Людмила Ивановна. «Ребята и девчата». «Инструктор губкома многое вам рассказал, но я хотела бы добавить кое-что». «Вишь ты, — подумал Семен, — обижать Рогожина не хочет. Не больно-то много он порассказал, больше на громкость нажимал». А Людмила Ивановна продолжала. «Что же, например, должен делать комсомол в нашем селе? К чему должна сводиться его повседневная деятельность? Я считаю, что комсомольцы прежде всего должны бороться за новый быт. Триста лет без малого стоит ваше село». А как в нем проводила праздники и вечерние досуги молодежь? В праздники парни хлестали водку, потом дрались и увечили друг друга. Девушки ходили в церковь, да на вечерки, где плясали в невыносимой духоте и тесноте. Других развлечений у них не было. Будет очень хорошо, если наши будущие комсомольцы взамен вечерок будут устраивать вечера с играми и танцами, с постановкой пьес, с лекциями на самые различные темы. А второе и наиболее важное в работе – это борьба с нищетой и бедностью, борьба с дикими обычаями и предрассудками в жизни. У вас, например, сплошь и рядом девушек выдают замуж не по любви, а либо по расчету, либо по произволу родителей. Такие замужества почти всегда делают людей несчастными. О формах комсомольской работы, которые, конечно, должны быть разнообразными, я сейчас не говорю. Формы найти легко, когда будет создана крепкая и достаточно многолюдная комсомольская ячейка. Когда Людмила Ивановна закончила, в заднем ряду поднялся Шурка Каргин, невысокого роста, круглолицый и черноглазый крепыш, и сильно волнуясь, сказал, «Я бы записался в комсомол, только не знаю, как вы на это посмотрите. Я ведь вместе с отцом убегал за границу и вернулся оттуда прошлой осенью. Знаете вы и кто такой мой отец?» «Вот, смотрите, как быть. А я не прочь». «А как твоя фамилия?» — спросил Рогожин. «Каргин», — отозвался Шурка. «Твоя кандидатура, Каргин, временно отпадает. Мы тебе совсем не отказываем. Но поживи пока беспартийным. Когда поработает ячейка, присмотрится к тебе и сочтет возможным принять тебя, тогда милости просим». «Тогда извиняйте, крикнул Шурка. Сломя голову, бросился он к дверям, растолкал стоявших там девок и выбежал из клуба. Семен, Людмила Ивановна и Ганька отчетливо представляли себе, что творилось сейчас с Шуркой. И всем им сделалось как-то не по себе. «Раз не думали парня в комсомол принимать, не следовало приглашать его на собрание», — тихо сказала Людмила Ивановна. «Да, не подумали об этом вовремя», — согласился Семен. «Шибко нехорошо получилось, будто в лицо наплевали человеку». Ганька сидел красный и злой на самого себя, на Веньку и даже на Семена, не меньше его виноватых во всем случившемся. Они даже не намекнули ему на то, что нельзя на такое собрание приглашать всех подряд. Первым поборол чувство неловкости Семен и спросил Зодьку Доровских: А ты почему Доровских? каши в рот набрал? Парень ты грамотный, хороший гармонист и за границу от нас не бегал. Давай записывайся в Комсомол." Я за тебя двумя руками проголосую. — Торопиться мне некуда, я подожду пока, — ответил Зодька. — А чего ждать тебе? — Мало ли чего, отец у меня в Сретенск уехал. Вступлю без него, а он потом из дома вытурит. Записаться в ячейку согласились низовский парень Кирка Рудых, сын казака-приискателя и живший в работниках у вдовы Платона Волокитина Егор Кошулятив. Кирка был самый большой в поселке Озорник, способный на дикие выходки, но зато умел читать и писать. Егорка же был совершенно неграмотным, но смелым и умным парнем. Больше никто не пожелал вступить в комсомол. После собрания Людмила Ивановна сказала Семену и Веньке слова, которые надолго запомнились Ганьке. «Никак у меня не выходит из головы этот Шурка-коргин. Отказали вы ему?» А я так и не пойму, правильно ли отказали. Да, он сын человека, который был атаманом, служил у белых, был в эмиграции. Но ведь сам-то он ни в чем не виноват. И наша прямая обязанность — воспитать его сыном новой России, а не чураться его. Иначе слишком многих людей можно оттолкнуть от себя, сделать обиженными и озлобленными на новые порядки. Над этим вырогожен и улыбен, крепко подумайте. Тяжелая сцена разыгралась в тот вечер у Коргиных. Уходя на собрание, Шурка сказал отцу, что приехал инструктор губкома и будет всех желающих записывать в комсомол. «Уж не хочешь ли и ты записаться?» — спросил Каргин. «Хочу, отец. Нечего мне в стороне стоять, когда другие записываются. Тогда на нас партизаны перестанут коситься. Если только из-за этого ты хочешь записаться, тогда лучше не ходи никуда, а ложись спать. В добрые от этого не попадешь, своим для них не станешь». Но Шурка сказал, что пойдет, и, поддержанный матерью, всегда вступавшийся за него, ушел на собрание. Когда он поднялся и попросил записать его в комсомол, у него и мысли не было, что ему могут отказать, иначе он ни за что бы не сделал того, что сделал. Готовый провалиться от стыда сквозь землю, выскочил он из клуба, и первой его мыслью было, что после такого позора ему лучше всего удавиться. Но слишком он любил жизнь, чтобы так дешево расстаться с ней. И, пробежав от клуба до дома, он остановился, постоял в раздумье и тут же повернул назад. Долго бродил потом по улицам со своей неуемной обидой, с раскаянием и стыдом. Когда вернулся домой, отец уже все знал от Зотьки Доровских. Ну что, дурак, скушал пилюлю? — напустился он на Шурку. — Говорил я тебе, что сиди дома, не лезь куда не следует. Теперь сам опозорился и меня краснеть заставил. Вот возьму ремень, да отстигаю тебя по голому. Так будешь знать. Попробуй только, если тронешь, уйду из дома в лес, и пусть меня волки сожрут. Я от уйду, вскипел Каргин, я тебе так уйду, что небо совчинку покажется. Стыд, не дым, глаза не выезд. Постыдишься, да перестанешь, только пусть это тебе вперед наука будет. Помни? что мы не сынки, а пасынки, наше дело быть пониже травы, потише воды. — Да не хочу я жить потише да пониже, — вдруг разрыдался Шурка. — Я в белых не ходил, с красными не воевал, и я не виноват, что ты мой отец, отцов не выбирают. — Вон как ты заговорил, негодяй, — захлебнулся от ярости Каргин. — Выходит, отца стыдишься, за подлеца меня считаешь, убить тебя мало. — Ну и убивай, — твердил свою Шурка. Чем так жить, лучше убей меня, раз я твой сын. Только вмешательство матери прекратило эту тяжелую ссору. Она запустила в мужа скалкой, обняла Шурку и принялась рыдать вместе с ним. Этого Каргин не выдержал. Он схватил шубу, шапку и ушел из дома. Глава 32. С последними морозами неожиданно заявился домой Федот Муратов. Устроился жить он в семье Платонова-Лакитина где все трепетали перед ним, как овцы перед волком. Семен и Ганька составляли последние списки, когда Федот пожаловал в сель ревком. Он расцеловался с Семеном, а Ганьку осчастливил таким рукопожатием, что чуть не вывихнул руку. Несмотря на сильный холод, Федот был одет в хромовые сапоги с высокими голенищами и вытороченную сизой мерлушкой меховую офицерскую куртку со следами споротых погон. — Что-то все на тебе, Федот Алексеевич, тесновато и узковато. Переменил бы ты к чертям собачьим портного и сапожника. Нечего им первосортный товар портить. Федот расхохотался так, что задребезжали стекла в окнах. — Переменю, Семен Евдокимович, переменю. Скоро шить на меня штаны и рубахи будет молодая супруга. Ичаги и вонючей сыромяти я сам себе сошью или одного отставного полковника найму. «Он как, не разучился шилом и дратовой владеть?» Согнав с лица улыбку, Федот сказал. «Слыхал я про твое несчастье. Не везет тебе, Евдокимыч. И что это за напасть на тебя такая?» «Не в сорочке родился», — грустно улыбнулся Семен. «А ты как, на побывку или совсем?» «Отвоевался вчистую. По ранению, что ли? В документах сказано по ранению. Слыхали про Волочаевку? Вот там меня и продырявили». Только с такой раной я еще мог служить дослужить. Да служить. Уволили меня совсем не поэтому. Случилось со мной одно нехорошее дело. Припомнили мне его и дали отставку. — Что ж ты натворил такого? — укоризненно глянул на него Семен. — Натворил-то, собственно говоря, не я. Батарейцы мои отличились, — ответил Федот и замолчал, усаживаясь на гнутый стул. Стул жалобно скрипнул под ним. Продолжать рассказ он явно не торопился. — Да расскажи ты толком, что произошло? — попросил Семен, беря папиросу из желтого кожного портсигара, любезно протянутого ему Федотом. — Ладно, так и быть. Исповедуюсь по старой дружбе, — сказал Федот и предупредил не сводившего с него глаз Ганьку. — Ты, Гаврюха, слушать-то слушай, только не болтай потом. Рассказ у меня долгий. Я ведь в Народно-революционной армии артиллерийским дивизионом командовал. В должности меня не обидели. Трудно приходилось с моей громотежкой, да ничего, справлялся. Батарейцы у меня были все из наших партизан, народ молодой, разболтанный и до девок ужасно падкий. Из-за нас на Амур перебросили, в Михайло-Семеновскую станицу. Станица большая, богатая, казаки из нее за границу удрали, мы иногда с ними через реку переругивались. Остались у них дома только девки да бабы, девки все как на подбор ядреные, красивые, кровь с молоком. «Гляди ты, какое дело!» — воскликнул Семен и начал разглаживать свои реденькие усы, словно собирался навстречу с этими амурскими красавицами. А Федот продолжал. «Вот и начали мои батарейцы ухаживать за ними, на вечерке шататься, в ометах по гумным любовь разводить. Дисциплину особо не нарушали, и мы с комиссаром, которого мне из лучших партизанских пролетариев подобрали, смотрели мы на это сквозь пальцы». Комиссар держал себя в строгости, а я, грешный, тоже заодно и ухлёстывал. Не устоял, значит. Куда же от этого денешься, было дело. Только скоро такая же туха кончилась. Стали ко мне в дивизион бывших царских офицеров подбрасывать, малограмотных командиров ими заменять. Батарейцы, у которых нашлись заводилы, в штыки их встретили, бьет какой-нибудь горлопан себя в грудь и спрашивает за что сражались, За что, братцы, кровь проливали? Пришлось нам с комиссаром взяться за них и крепко приструнить, хотя и у самих на первых порах к офицерам доверия не было. Сознательность моя тоже частенько хромала. Попробовал я об этих военспецах в штабе армии заикнуться, а там мне честь по чести разъяснили, что этих людей опасаться нечего. Они в пятой советской армии гражданскую войну начали и с ней всю Сибирь прошли. Тогда я стал относиться к ним по-хорошему, все свои сомнения позабыл. Что военспецы про меня, сиволапого, думали, не знаю. А только никаких стычек и недоразумений у нас с ними не было. Дисциплина у них была во! — показал Федот большой палец. Тянулись, передо мной в струнку, гаркали так точно, да никак нет, а дело свое знали, твердой рукой партизанщину из бойцов выколачивали. Надо вам сказать что были эти офицеры из себя видны, бравы и понимающие толк в хорошем обращении. Девкам от них тоже спуску не было, приударить за ними умели. Вот и начали самые пригожие казачки льнуть к ним и отшивать моих батарейцев. А в тех и взыграла кровь, стали они ревновать и кулаки сучить. Мы с комиссаром во всем этом вовремя не разобрались и проморгали. Провожали однажды два офицера девок с вечерки и оказались в разных концах станицы, подкараулили их на обратном пути. Из первой батареи угробили в тихомолку, утащили на Амур и концы в воду, сгубили ни за что ни про что хороших людей. Вот подлицы так подлицы, и возмутился Семен. Мало им других девок было. И как они на такую беду решились? Думали, что никто ничего не узнает. Дело-то ведь ночью было. Хватились мы утром. Нет двух офицеров словно сквозь землю провалились. Батарейцы все в один голос заявляют, что знать ничего не знают. Может, говорят, они за границу перебежали? Видим мы с комиссаром неладное дело, большим скандалом пахнет. Донесли о случившемся по начальству и нагрянули к нам военные следователи. А потом окружила станицу первая забайкальская ковбригада, которой тоже все свои гураны служат и всех нас Под стражу взяли. Оказывается, труп одного офицера к берегу где-то внизу прибило. Был у него привязан к ногам камень, да отвязался. Вот и всплыл он. Выстрелили после этого весь дивизион и пригрозили. Не выдадут виноватых. Каждый двадцатый под расстрел пойдет. Тут в молчанку играть интереса не стало. Каждый мог на свою беду двадцатым оказаться и сдохнуть собачьей смертью. А ведь все батарейцы по три года за свободу воевали, лихими партизанами были. Взяли они тогда и выдали зачинщиков. Нашлось таких всего семь человек. Одного из них ты должен знать. Это Ермошка Сарафанников, который любил у нас приговоренных к смерти рубить и один раз родному дяде голову смахнул. «Я этого Ермошку тоже хорошо помню», — подал голос Ганька. «Я еще в девятнадцатом про него думал, что он добром не кончит». «Ну и как с этими бандюгами поступили?» — нетерпеливо спросил Семен. По приговору рев трибунала всех расстреляли. Обошлись с ними круто, да иначе нельзя было. У многих бывших партизан анархия в печенках сидела. Мы с комиссаром тоже под суд угодили. Спасибо, что никто против нас ни одного слова не показал. Это только и спасло нас от расстрела. Приняли, судьи во внимание, наши старые заслуги, разжаловали нас, и пошли мы оба рядовыми в штрафную роту. Когда Волочаевку штурмовали, погиб бедняга-комиссар геройской смертью. Сняли мы его с колючей проволоки, с гранаты в руке. Вскоре и меня ранило. Провалялся я месяц в благовещенском лазарете и выписался, чтобы продолжать свою службу. А меня вместо этого взяли да уволили, не дали свою невольную вину до конца смыть. И тут Ганьке показалось, что зеленые лихие глаза Федота на мгновение предательски увлажнились и блеснули. Федот моментально поднес к ним руку, а когда убрал ее, глаза по-прежнему были дерзкими и сухими. — Что ж ты теперь делать будешь? — спросил его Семен. — Жениться собираюсь. Последние дни в холостяках отгуливаю. — На ком женишься, ежели не секрет? — На Клавдии Волокитиной. — Вот это ловко. В дом к ней уходишь, что ли? — Надо бы в дом, да не получается. Платонова баба меня терпеть не может. Считает, что я погубил Платона. За это она меня при случае отравить может. Семен осуждающе покачал головой и спросил, большое ли берет он приданное. Тут Федот неожиданно заскромничал и сказал, что и сам еще не знает, но потом не выдержал и с явным удовольствием начал перечислять все, что достанется Плавдии из большого волокитинского хозяйства. Оказывается, на нее были отписаны две дойные коровы, кобылица, тридцать овец, пара быков и свинья с поросятами не считая зимовья с амбаром сенокосилки, плуга и многого другого вот это да теперь тебя голой рукой не бери смотри дорогой товарищ кулаком не сделайся на этот счет не беспокойся живоглотом не сделаюсь а вот в зажиточных с удовольствием похожу широко оскалился федот и желая прекратить ставший явно неприятным для него разговор сказал а вы знаете кто под волочаевкой отличился ни за что не угадаете «Если не сказать. Лариошка, сын Ивана Коноплева, первым через колючую проволоку перебрался и первым до Капелевских траншей добежал. Его к ордену Красного Знамени представили. Маломерок Халера, бывший дружинник и унгерновец, а всем нам нос утер. Вернется домой с Красным Орденом. «Ну, я пойду. Так ты, Семен, готовься на свадьбе у меня погулять». Когда Федот распрощался и ушел, Семен сказал Ганьке... Расстроил он меня со своей женитьбой. Худо, что женится на богатой, да еще на такой, у которой все родные не нашим духом дышат. Этим он шибко навредит себе. Все, кому не лень, станут про него трепаться, скажут, на кулацкий капиталы и прельстился, сладкой жизни захотел. Да и за него самого мне боязно. Может так получиться, что разойдутся наши с ним пути. — А что же ему тогда делать? В батраки снова идти? — спросил Ганька, не понявший, что плохого, — видел Семен в женитьбе Федота. «Конечно, ежели строго подумать, осуждать его за это не приходится», — согласился Семен и принялся вслух рассуждать сам с собой. «Надо же как-то устраиваться человеку в жизни. А в работнике теперь ему идти зазорно, да и не найдется таких дураков, которые бы согласились его нанять. С таким характером по нынешним временам не хозяин на нем, а он на хозяине верхом будет ездить. Будь у него подходящая грамота...» Мог бы он на службу пойти. А такого никуда, кроме сторожей, не пристроишь. Да и чем сторож лучше батрака? Один черт. Плохо, что победа у нас получилась, куцая. Нам советскую власть надо, чтобы не было у нас ни работников, ни хозяев, ни такой частной собственности, которая на большие деньги меряется. Тогда таким, как мы с Федотом, гораздо бы легче было. Могли бы мы организовать какую-нибудь коммуну или артель, получили бы на первый случай от государства помощь, и зажили бы по-человечески. — А потом все бы передрались и рассохлась бы, ваша коммуна, — рассмеялся Ганька. — У нас два брата вместе сплошь до рядом ужиться не могут, а чужие вовсе не уживутся. — Ладно, ладно, — прикрикнул на него Семен, сразу понявшись, что Ганька говорит ему не свои слова. — Молод ты, чтобы судить об этом. С чужого голоса петь не приучайся. Артельную жизнь надо сперва испробовать, а потом осуждать. Неплохо бы насчет будущего с умными людьми потолковать, да их тут в нашей дыре не найдешь, только в больших городах их можно найти. Мы вот с тобой про Маркса и Ленина краем уха слышали, а они про будущую жизнь целую кучу книг написали. Недаром, брат, при царе эти книги запретные были. Стало быть, могут они научить уму-разуму. Ганька давно уже не слушал, а Семен все еще рассуждал о том, что мучило и волновало его больше всего. Приглашать Семена на свадьбу Федот явился через неделю. Застал он его дома за заколкой дров, поздоровался, попереминался с ноги на ногу и тише обычного сказал. — Милости прошу, Семен Евдокимович, на свадьбу ко мне. Хоть и недоволен ты моей женитьбой, а все равно приходи сегодня вечером у ваш по старой дружбе. — Приду, приду, — успокоил его Семен. — На твоей свадьбе не грех погулять. Венчаться хватит, так поедешь? — Нет, венчаться мы не будем съездим в завод, зарегистрируем наш брак, а вечером отгуляем, и на этом конец. Вечером Семен побрился и стал одеваться. Он открыл сундук, чтобы достать гимнастерку и синие суконный галифе. Первое, что увидел он в сундуке, была белая кашемировая шаль, которую купил он на базаре в заводе за неделю до смерти Алены. — Эх, Алена, Алена, — горько вздохнул он, — не довелось тебе поносить эту обнову покрасоваться в ней на людях. Только и успела, что в руках, удержать. Глава 33. В сумерке Семен отправился на свадьбу. Только поравнялся со школой, как увидел выходящую из ворот Людмилу Ивановну. Узнал ее по белой заячьей шапке. «Это вы, Семен Евдокимович?» — окликнула она его. «Он сам и Людмила Ивановна. Добрый вечер. Далеко ли собрались?» «На свадьбу к Муратову». — Не могла отказаться, очень уж усердно приглашали. А вы куда? — Да тоже туда. Вот и отлично. Значит, есть у меня спутник. Одна-то я как-то рабею, не бывала еще на деревенских свадьбах. Окна Большого, Волокикинского дома были ярко освещены. Полосы желтого света падали в улицу, и накатанная санями дорога искрилась и блестела. В распахнутых настежь воротах горели поднятые на высокие жерди фонари. На заваленках галдели и заглядывали в окна ребятишки. При виде веселой ребяческой кутерьмы и сутолоки Семена невольно охватила праздничное настроение. Он подкрутил усы, поправил папаху и неожиданно для самого себя подхватил под руку Людмилу Ивановну. Она резко отстранилась от него и с испугом зашептала. — Что вы, что вы! Тут же мои ученики, неудобно! — Прости ты меня, дурака, Людмила Ивановна! Сам не знаю, как это получилось у меня, словно ума рехнулся. — Не расстраивайтесь по пустякам, — лукаво глянула на него Людмила Ивановна. — Я не сержусь, я скорее... И, не досказав, умолкла. Это было что-то новое и загадочное. Семен воспрянул духом, и ему снова стало хорошо и весело. В просторных ярко освещенных синях серебрился на стенах мохнатый ини лежали на деревянной кровати, сваленные в кучу дохи приезжих гостей. Семен рванул тугую, обитую серой кошмой дверь и пропустил Людмилу Ивановну вперед. Весь коридор, по одну сторону которого кухня, по другую горница, был до отказа забит парнями и девками, пришедшими поглазить на свадьбу. Пройти вперед было совершенно невозможно. Тогда Семен на правах приглашенного строго прикрикнул. «А ну, граждане, посторонитесь, дайте дорогу!» Забережной с учительницей послышалось со всех сторон то шепотом, то громко, и шумная толпа подалась к стенам, освобождая проход. Пользуясь возникшей давкой, любившие безнаказанно похулиганить парни хватали девок за самые щекотные места, усердно жали масло, шумели и покатывались со смеху, как бывало и на прежних свадьбах. Проходя, Семен успел заметить раскрасневшегося и потного Зодьку Доровских нажимавшего плечом на какую-то смешливую толстушку в цветном полушалке, а левой рукой бесцеремонно шарившего за пазухой у другой. «Вот бандит!» — рассмеялся он, и мгновенным движением надвинул на глаза и его рыжую шапку. По просьбе Федота приглашенных встречал Митька Каргин, помогал им раздеться и проводил в горницу. На груди у него был приколот сделанный из белой атласной ленты огромный бант. В горнице за убранными столами сидела невеста в белом шелковом платье с гроздью восковых цветов на разукрашенной лентами голове. Сидела она в такой напряженной позе, словно ее должны были фотографировать. По обе стороны ее ближайшие подруги и девчонки-племянницы. Только Семен и Людмила Ивановна вошли в горницу и обошли с рукопожатием сидящих и стоящих гостей, как начался обряд продажи невестиной косы. К столу подошли Тысяцкий Прокоп Носков, Сваха Авдотья Михайловна, жених и шофера с голубыми и белыми лентами через плечо. Это была дань старине, на которую охотно согласился Федот, не захотевший венчаться в церкви. — Ну, голубушки-подружки, — обратился к девушкам Прокоп, — посидели с невестой и хватит, пора и честь знать. — Сперва косу выкупи, а потом прогоняй, — дружно откликнулись из-за столов. Прокоп молодецкий крякнул, достал из нагрудного кармана пиджака серебряный царский чеканки рубль. Положил его на поднос, который держала в руках сваха. Взяв у нее поднос, протянул его девушкам. — Мало, мало, скупишься, не возьмем! — закричали они и принялись грозить ему заранее припасенными мутовками и скалками. Прокоп, посмеиваясь, положил на поднос еще один рубль. В ответ послышались все те же возгласы и насмешки. Тогда он высыпал на поднос кулек с конфетами и пряниками, и поднос, наконец, был принят от него. Подружки покинули невесту, вышли из-за столов, унося поднос с подарками. Слева к невесте подсела, предварительно расцеловав ее Авдотья Михайловна. Справа красный от волнения жених в черной пиджачной тройке и в бумажном до блеска на крахмаленном воротничке. Воротничок был явно не по Федотовой шее, он подпирал его под челюсть издавливал горло так, что он мог сидеть и дышать только с вытянутой до отказа шеи. Рядом с женихом уселся Прокоп и пригласил гостей занимать места за столом. Семена и Людмилу Ивановну он пригласил сесть рядом с ним. Когда все уселись, Семен увидел, что напротив него сидит Елисей Каргин с женой. «Вот она жизнь-то», — подумал Семен. «Вчера воевали друг с другом, а сегодня на одной свадьбе гулять будем». Наприглашал Федот гостей без разбору. «Здравствуй, Семен Евдокимович!» Вежливо поклонился ему Каргин и сдержанно улыбнулся. «Мое почтение!» — сухо ответил Семен. «Елизавета Павловна, Дмитрий Петрович!» Обратился Прокоп к вдове Платона и Митьке Каргину. «Наливайте дорогим гостям вина! Бабам можно красненького, а остальным сорокоградусный!» От нелегкой обязанности быть со всеми вежливым И, учтивым, Прокоп страдал, как страдал от своего тесного, сжавшего то в одном, то в другом месте костюма. И когда Людмила Ивановна укоризненно бросила ему, «Товарищ Тысяцкий, слово «бабы» пора забыть, мы теперь женщины, а не бабы», он сразу вспотел и виновато развел руками. «Извиняюсь», — поклонился он Людмиле Ивановне, — «нечаянно сорвалось у меня. По привычке, будь она неладна». И, повернувшись к Семену, тихо пожаловался. — Не знаю, как угодить на всех, с чего начинать эту свадьбу. — Скажи для начала застольное слово, или как там оно называется? — Тост, — подсказала ему Людмила Ивановна. — Тост, так тост, а сказать надо. Геройского товарища Женим, красного партизана, а не кого-нибудь. — Ты лучше скажи, будь другом, ляпну я чего-нибудь не в попад, и опять беда. Чинные важно сидящие гости слушали их затянувшийся разговор по-разному. Одни пренебрежительно и насмешливо, другие серьезные и внимательно, третьи с откровенной скукой и нетерпением людей, пришедших гулять, а не слушать речи. Словно в насмешку, собранные вместе за свадебным столом, чувствовали они вполне понятную скованность и неловкость. Партизаны и бывшие семеновцы, их жены и родственники, все они четыре года смертельно враждовали между собой. Любой из них, так или иначе, был втянут в кровавый водоворот, ожесточенный, не знавший нейтральных войны. Если он не воевал, то обязательно сочувствовал красным или белым, молился за одних, проклинал и ненавидел других. Поэтому многие все еще не могли спокойно встречаться, мирно беседовать друг с другом. Победители злорадствовали над побежденными, не желая скрывать своей ненависти или неприязни, не забывая старых обид. Побежденные побаивались, стараясь не проговориться, не показать своих истинных чувств. Одни пытались не попадаться на глаза партизанам, другие, кто не знал за собой большей вины, старались казаться независимыми и ко всему безразличными. Третьи — заискивали и льстили, оправдывали себя и наветничали на других. Видя, что дело не движется и все смотрят на него, Семен медленно поднялся за столом с граненой рюмкой в руке. Граждане! Неловко мне за тысяцкого говорить, а приходится. Разрешите? Просим, просим. Сегодня женится наш друг и товарищ Федот Алексеевич Муратов. Это первая у нас в поселке Свадьба без венцов и попа. Не знаю, как другие, а я приветствую это. Пусть таких свадеб будет у нас больше год от года. Желаем же от всей души нашим дорогим молодоженам счастливого супружества и хорошей жизни. Горько! немедленно рявкнул Прокоп, довольный тем, что не пришлось говорить. «Горько, горько!» — дружно поддержали его поднявшиеся гости. Федот и смущенная невеста троекратно поцеловались. Гости стоя выпили, шумно расселись, заговорили, застучали вилки и ножи. Сдержанный сначала разговор становился все громче и оживленней. Вино делало одних снисходительнее, других смелее. Зрители потолкались еще, Некоторое время в коридоре, а потом ушли, Напустив холоду. В горнице стало сразу свежо и просторно. Как у и носились трепухи, Уставляя столы все новыми и новыми блюдами, Убирая пустые бутылки, Меняя гостям тарелки. Когда в волю накричались горько, Напились и наелись, Молодые шофера и самые азартные плесуньи Затеяли пляски. К ним скоро присоединились все, У кого не пропал с годами зуд в ногах. Прокоп носков, подхватил Марину Лоскутову, встал во главе многопарной барни. Полесал он так лихо и весело, что сразу привлек к себе всеобщее внимание. Высоко скинув голову, гибкий и ловкий, он весело притоптывал, пристукивал каблуками и с каким-то особенным шиком проделывал любое колено. А колен в этой разухабистой и разудалой барни было бесконечное множество. По команде Прокопа пары кружились на месте, хороводом носились по горнице, Сбивались в тесную кучу и вдруг разбегались. Мужчины в одну сторону, женщины в другую. Выстроившись гуськом в бешеном темпе, устремлялись навстречу друг другу, пропуская каждого встречного то справа, то слева от себя. Затем Прокоп и Марина, подняв свои сцепленные руки, устроили живые ворота. Сквозь эти ворота, пригнувшись пара за парой, вынеслись в коридор оттуда в сене и на крыльцо. С белыми облаками морозного пара вернулись они оттуда назад, Пожали друг другу руки и разошлись. «Браво, Тысяцкий! Иди выпей с нами, чертов плясун!» — закричали Прокопу, все еще сидевшие за столами те из гостей, которые могли пить без конца что угодно и сколько угодно. Людмила Ивановна вышла из-за стола, чтобы принять участие в пляске, и больше не вернулась, но издали все время следила за Семеном. Встречая с ней взглядом, Семен думал, «И чего это она все время на меня смотрит?» Боится, что напьюсь и начну бывших семеновцев за горло брать. Вместе с женщинами Людмила Ивановна пела старинную свадебную песню, и, увлеченная пением, долго не глядела на Семена. Тогда он вдруг почувствовал себя страшно одиноким. Это так поразило и испугало его, что он сурово упрекнул себя. Вот дурак, да разве она ровнее мне? Из мрачного раздумья Семена вывел подсевший к нему незнакомый, лысый, и белобородый дед в старинном казачьем мундире, какие носили во времена обороны Амура и Петропавловска на Камчатке. «А ну дай я полюбуюсь на тебя, партизанская ты головушка», сказал он певучим и ласковым голосом. «Геройски ты по рассказам человек, люблю таких удальцов. Я и сам в молодости был голова. Мы ведь с твоим покойным отцом, царство ему небесное, вместе на Амуре воевали». «Было это, чтобы не соврать тебе при графе Муравьеве Амурском. Мы с твоим отцом, мало сказать, что ровесники, мы еще и однокупельники. В один день и в одной купели нас». Поп крестил. «Отец твой бедняга давным-давно умер, а мне смерти нет, живу и живу». «Ну и живи себе, папаша, на здоровье. А как твоя фамилия?» — спросил заинтересованный Семен. Деду, по его расчетам, давно перевалило на девятый десяток. Шароглазов — мое фамилия, Федор Абрамович Шароглазов из Орловской. Невеста-то мне правнучкой доводится. А что, пропустим по одной за знакомство? — Можно, — согласился повеселевший Семен и спросил. — А тебе вреда папаша не будет? — Какой вред в моем возрасте? — махнул дед рукой. — Я эту водку без малого семьдесят лет пью, и ничего, бог милует. Ну, за твое здоровье почтенный. Не успел Семён после выпитой рюмки закусить огурцом, как дед снова спросил, «А не опрокинуть ли нам по-другой?» После второй дед долго и усердно тыкал вилкой в тарелку с капустой и, не поддев ничего, сказал заплетающимся языком. «Вот черт! Ежели еще по одной не трахнем, так я и не попаду в капусту!» Семён решил покинуть своего собеседника, чтобы не упиться вместе с ним. Но тот не отпустил его до тех пор, пока не выпили по третьей. Чтобы пропустить Семена, дед сделал огромное усилие, поднялся и прижался спиной к стене. Но тут его ноги не выдержали, он сполз на стул, а со стула под стол. Семен с трудом вытащил его оттуда, с помощью Луки Ивачева отвел он деда на кухню и стал укладывать на лежанку. Тут дед на мгновение очнулся, уставился на Семена и заплетающимся языком спросил. — Ты что же, станичник, годок мой или постарше будешь? — Годок, годок, — рассмеялся Семен и сказал, — давай спи, Федор Абрамович.